Очень долгий пролог. «Приехали», — нейтрально сообщил Веселов. Он всегда говорил так, словно делал собеседнику одолжение или был чем-то страшно недоволен. «Спасибо», — с некоторой ехицей отозвался Плужник. Плужник Веселова часто раздражал, наверное, именно этой подчеркнутой серьезностью. Но на бригадира не очень-то поорешь и не очень-то пообижаешься. Точнее, обижаться-то можно сколько угодно, но да только ни к чему ровным счетом это не приведет. А обидишься открыто, еще и по служебной линии огрести можно. В общем, Саня Веселов страдал молча. Плужник, чаще именуемый в команде Тимурычем, величаво кивнул и исчез из призрачного столбика связи над пультом. Веселов сморщил нос и показал в пустоту язык. «Рейдер действительно прибыл на место назначения». Стандартный малый поисковик класса «Шустер Эпсилон». Экипаж — 7 человек, дальность пульсации — до 800 светолет. В исключительных случаях — до 1200. Дальше сегать не рекомендовалось. «Х-привод» начинал сбиваться при наведении на финишную сферу. Бригада искателей на рейдеры была укомплектована лишь частично. Вместо семерых — всего пятеро. Людей, как обычно, не хватало. поэтому функции бригадира и капитана Рейдера а по совместительству и врача выполнял один и тот же человек, Тахир Тимурович Плужник, он же ТТП, что большинство женщин на земной базе с обидой в голосе расшифровывали, как «тяпнул, трахнул, послал». Потому что в нетрезвом виде Тимурович и впрямь был падок до женского полу и почему-то мистически неотразим, а на утро протрезвев, вечно впадал в меланхолию и становился ужасно циничным, недобрым и невыносимым. Помбрик, он же штурман-астрогатор и, как ни странно, вечный кок, Вася Шулейко, человек редкого мягкого характера, выглядел гораздо моложе своих 53 локальных. Румяные щечки, нежный пушок на скулах. Он скорее походил на кадета или даже на малька-первокурсника, А отнюдь не на матерого волка-искателя, испрыгавшего каждый спиральный рукав вдоль и поперек. Вася давным-давно осознал, что в галактике неизмеримо больше мест, где он доселе не бывал и никогда не побывает, нежели тех мест, куда его заносила прихотливая судьба искателя. Главное, что отличало малька от ветерана, осознание безграничности Вселенной в целом и исполинских размеров галактики в частности. Но для всех, не исключая тех же мальков, Вася оставался просто Васей, хотя успел налетать даже больше Тимурыча. Мальком, а также исполняющим все прочие обязанности, вынужденно оставался Саня Веселов, невзирая на свои 12 рейдов и особый спецкурс в Академии. По той простой причине, что двоих штатных искателей в команде не хватало, а научников в рейд никогда не посылали меньше пары. научники в этот рейд выпали, хуже не придумаешь. Сухопарые Матроны, Софелии, родные сестры, Регина и Виола. Тетки изрядно зловредные и склочные, но в космосе отнюдь не новички этого не отнять. В общем, экипаж подобрался чудовищный. Ничего подобного ему даже в суммарной памяти Тимуруча и Васи за долгие годы полетов не отложилось». Матронам что? У них каждый рейд выглядит чудовищным. С точки зрения остальных членов экипажа эти две дамочки привыкли. Поисковики старались смириться и уступать. Задачей искателей было шастать по малообжитым районам космоса в поисках следов, оставленных реликтовыми цивилизацией. Кто и когда учредил поисковую базу и кто ее финансировал, оставалось сокрыто под туманной завесой догадок и кривотолков. С одной стороны, эта информация не считалась сколько-нибудь секретной, с другой стороны, сведения всплывали настолько противоречивые, что составить правдоподобную картину никак не удавалось. Плужник считал, что базу содержат военные. Точнее, то, что осталось от регулярных военно-космических сил доминанты Земли. Разрозненные штабы флотов и отдельные соединения кораблей – расползшиеся по наиболее важным звездным системам людей. Единое управление они давно утратили в ввиду отсутствия осмысленной угрозы со стороны союзников или откуда-нибудь извне, но с успехом продолжали поддерживать вполне приличную боеготовность. Основной задачей и единственным источником средств для военных стала борьба с расплодившимися после вступления людей в союз пиратами и контрабандистами. Местными режимами помощь военных весьма поощрялась, поскольку полицейские части с легионом пиратов явно не справлялись ввиду вопиющей малочисленности и плохой оснащенности. А зачем плодить полицейских и оснащать их, когда под боком прекрасно обученные и оснащенные военно-космические силы? Снаряжение и технику военные заказывали, распределяли и транспортировали сами, являя почти идеальный симбиоз с субъектами доминанта Земли.